16 Ава. «Привет, пап. Что случилось?» «Опять какая-то заварушка. Я собирался приехать и забрать тебя, но многие дороги перекрыты, не смогу добраться. Что происходит? Ты в порядке?» «Что со мной будет? Понятия не имею, что происходит. По дорогам проехать нельзя. Отрезаны целые районы. Твой тоже». Я глянула на Сэм. Она уже отключила телефон. «Подожди, я узнаю, что происходит». «Сэм?» — звонил папин секретарь, но он не знает, что конкретно произошло. «По всему району люди собираются на улицах, мешают движению. Ты не сможешь выбраться. Из предосторожности перекрыли многие выезды. Папа говорит, что тебе лучше остаться у нас, пока все не уляжется. Ты слышал?» — спрашиваю я в трубку. «Слышал. Кажется, я тут надолго. Обещай, что не поедешь одна домой. Если соберешься, предупреди меня». Обещаю, говорю я, и не собираюсь обманывать. Вчерашние события потрясли меня, не хочу дважды такое пережить. Мы попрощались, и я взглянула на Сэм, пытаясь осознать, я что, правда тут остаюсь? Прости, кажется, придется ждать, пока дороги откроют. Что происходит, как думаешь? Не знаю, явно не то же, что вчера. Это точно твой папа подстроил, чтобы не выпускать репетитора из дома, пока ты не сдашь экзамены. Ха, с него станется, но можешь спросить сама. Он обещал приехать к ужину, мамы не будет. Он сможет попасть домой. Очевидно, если очень захотеть, доберешься из Вестминстера сюда, но не более того. У него назначена встреча перед ужином, так что придется ехать домой. Ох, ладно, мне стало неуютно. Ужин в этом доме с заместителем премьер-министра и Сэм, Посмотрим, что там в новостях, предлагает Сэм. Мы возвращаемся в спальню. Сэм берет пульт и щелкает кнопкой. То, что я приняла за платяной шкаф, открывается и появляется телевизор. Сэм устраивается на краешке кровати и указывает мне на стул. Готово. Не дождавшись ответа, она наводит пульт и включает телевизор. Тут же запускается круглосуточный новостной канал. Срочное сообщение. В 4 часа состоится пресс-конференция с мэром Лондона и представителями полиции. С последующей прямой трансляцией обращения премьер-министра с Даунинг-стрит. Я взглянула на часы на столе. 15.45. А пока эфир заполняет сюжеты о вчерашних событиях – отключении электричества, ответные действия сил правопорядка – Полицейские рейды по домам в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере, Глазго. Моментальные и решительные меры против А2. Но теперь добавились слухи о беспорядках в Лондоне в связи с рейдами, а также повсеместное перекрытие дорог. Началась пресс-конференция. Мэр кратко излагает события, о которых только что говорилось в новостях, особое внимание уделяя Лондону. Места проведения рейдов, число арестов, Потом начались вопросы. Откуда полиции стало известно о планах А-2? Мы не вправе разглашать секретные сведения, касающиеся безопасности. Этот успех доказывает, что жители Лондона могут доверять тем, кто их защищает. Как вы прокомментируете сообщение о применении полиции силы? К сожалению, безопасность города требует жестоких мер. Мы не вправе рисковать и упустить террористов. Но тут мэру что-то шепнули на ухо, и не успел никто задать других вопросов, пресс-конференцию быстро свернули. «Что-то они скрывают», — пробормотала Сэм. «Интересно, что?» «Политики всегда что-то скрывают», — заметила я, но тут понимаю, что это и отца ее касается. «Прости, я не...» «Все нормально, вполне справедливо», — ответила она. Но ей стало явно не по себе, как и мне, когда она говорила, что Пенни не одобрит моего отца. Иногда лучше скрыть. Не обязательно. На экране появляется дом 10 по Даунинг-стрит, и выходит премьер-министр Пауэлл. Она устало улыбается, костюм помят. «Наш бесстрашный лидер», — произносит Сэм с явным сарказмом, — «хватит с меня. Ты не возражаешь?» Я качаю головой, и телевизор выключается. Премьер-министр исчезает, не сказав ни слова. «Твой отец не любит Пауэлл?» — спросила я. «Ведь он привел ее к власти. У меня и свое мнение есть вообще-то. Прости, я не хотела. Расслабься, я знаю». Просто больная тема. На людях приходится действовать единым фронтом. Но я не решаю за отца. Можешь сама спросить его о Пауэлл, если хочешь». Не знаю, хочет ли премьер что-то изменить, в итоге она не меняет ничего, правда? Человек она может и неплохой, но правительник удышный. Выборы в прошлом году кончились неожиданно, да? Ты следила? Пришлось. Все здорово поволновались. Чуть не рехнулись, когда партия закона и порядка Армстронга обошла остальные, но не получила абсолютного большинства. А потом все и вовсе перевернулось вверх тормашками, когда папина партия свободы сформировала коалиционное правительство не с партией Армстронга, а с реформаторами. Нельзя предвидеть заранее, правда? Ты знала? Нет, но отец кое-что сказал за день до того. Ты же никому не расскажешь? Ну, разумеется, обещаю я. Он спросил, что лучше, сбежать в компании крыс или пойти на дно с кораблем? «И кто есть кто?» — не уточнял. «Как бы то ни было, решение далось ему с трудом. В стране и без новых выборов хватало беспорядков и проблем, и пришлось решать на благо большинства, а не из собственных интересов. Я с восторгом смотрю на Сэм, наблюдая, как эмоции сменяются на ее лице. Я это просто обсуждала не раз, а она этим живет. Вы с отцом наверняка близки». «Твои глаза блестят, когда ты говоришь о нем». «Правда?» — она смутилась. «Да, пожалуй, мы всегда были близки, хотя раньше мы виделись чаще. Теперь, когда ты увидела, как обстоят дела с правительством, что ты выберешь — сбежать с крысами или пойти на дно с кораблем?» Сэм усмехнулась. «Разумеется, сбежать. Кому охота утонуть? Но что, если это просто уловка? Крысы бегут с корабля». и остаются на корабле, и что не выберешь, все неверно. Глаза ее темны и не вяжутся с улыбкой. Хватит политики, она тряхнула головой. Я даже готова сделать домашнее задание. Прекрасно, давай разберемся с естествознанием. Только если мы сможем делать то, что я хочу сегодня вечером. Что? Не скажу. Хорошо, но я наверняка об этом пожалею.